Дверь открыл старый слуга. Изумленно распахнул глаза, узнав посетителя. Придержал створку, позволяя ему войти. «Где мама?» — коротко спросил Якарай. «Ее светлость у себя, мой господин. Время раннее, завтрак еще не подавали». Яга прошел в дом, в котором не был несколько последних лет, ощущая, как концентрируется напряжение под ложечкой в кончиках пальцев. Прошлое в своей страшной маске выглядывало здесь из-за каждого угла. полнила ниши сумрачными воспоминаниями. О том, что дети бывают счастливы, Яго узнал лишь, когда стал кадетом военного университета и сблизился с его высочеством Аркеем. Королева Рейвин не жалела ласки для детей, хотя и была женщиной сдержанной, истинная дочь Севера. А в родном доме черноволосого мальчишку с буйными кудрями ждала лишь жесткая муштра и наказание за малейшую провинность. И если раньше Яга никогда не задавался вопросом «почему», Принимая ситуацию как есть, то, получив возможность сравнивать, думал об этом постоянно. Почему ему так не повезло? За что? В детстве он пытался угодить отцу со всей старательностью, на которую был способен, получая в ответ лишь насмешки, угрозы и побои. В подростковом возрасте Егора решил, что это бесполезно, и сорвался с цепи, пустился во все тяжкие. Отец лишь увеличил давление, и неизвестно, чем бы все это кончилось, Если бы не началась война. Война. Многие соратники погибали рядом с Рювороном на передовой. Многих он хоронил собственноручно, сцепив зубы, осознавая, что жизнь — вот она, в смерти, а остальное лишь прах. Принц Аркей всегда спокойный и выдержанный арк, иногда казавшийся безразличным ко всему, собрал свой полк самых бесшабашных и опасных, невзирая на расы, сословия, звания. пресветлая. Что они творили, сдерживая врага или оказываясь в окружении? Девиз университета «Знание и сила для себя и потомков, честь только родине» выжженный в сердцах обретал силу заклятия. Слова за родину, за короля гнали в бой, заставляя позабыть чаяния и обиды. Вернувшись с войны, Ягарай был готов заново строить отношения с отцом. Ему казалось, тот, увидев повзрослевшего сына, ставшего опытным воином, изменит свое отношение. Но не случилось. В день, когда Яго покинул отчий дом, не задержавшись там и дня после возвращения с фронта, отец бросил ему в спину. — Ты выжил лишь для того, чтобы продолжать влочить жалкое существование Неумихи. Тебе следовало умереть героем на благо Ласурии. Моему разочарованию нет предела. Ягарай вышел из дома, ощущая в душе горечь мальчишки, которого никто не любит. Однако следом выбежала мать. Плача, обняла, принялась глупо целовать его лицо и руки. Он гладил ее по голове, как маленькую, и молчал, потому что совсем не знал ласковых слов. А трон, появившийся на пороге, холодно приказал жене вернуться в дом. — Береги себя, сынок! — прошептала мама и пошла к мужу, покорно склонив голову. Ему тогда и в голову не пришло встать между ними. Глупец. Обиженный, испуганный щенок, думающий лишь о самом себе и своей обиде. Маленькая волшебница с рысьими глазами оказалась куда ответственнее его тогдашнего, ибо взяла на себя заботу о ком-то, отвечала перед богами искренне и открыто, кошельком, силой, сердцем. За этот урок он будет благодарен ей всю жизнь. — Яга! — воскликнула поднимаясь и роняя шитьё герцогиня Феррона Рюворон. «Мальчик мой, что ты здесь делаешь?» Подойдя к матери, он обнял её и крепко прижал к себе, вдыхая родной запах. Затем отстранился, разглядывая лицо, в котором совсем не осталось надежды. Сказал просто. «Я соскучился, мама». На миг женщина озарилась светом, становясь богиней, но он тут же угас спугнутой тревогой. «Сынок, отец дома, он будет в ярости, когда узнает...» «Мне все равно», — пожал плечами Егорай, ощущая, как кирпичик за кирпичиком разрушается стена страха, выстроенная отроном в его душе. «Мама, я хочу забрать тебя отсюда. Хочу, чтобы ты жила в моем доме. Он не такой большой и богатый, как этот, и стоит дальше от дворца, но там тебе будет спокойнее». Ферона посмотрела на сына с ужасом. Мама, мягко повторил Яга, — прошу тебя, пойдем со мной. Куда это ты зовешь мою жену? Позволь спросить! Раздался от двери ледяной голос. Герцогиня побледнела. Егора медленно обернулся. Его светлость отрон Рюворон стоял в дверях, заложив руки за спину. В них вполне мог оказаться охотничий хлыст, тот самый, с которым черноволосый мальчишка был слишком хорошо знаком. Отец! Яго изо всех сил старался, чтобы голос не дрогнул. «Добрых улыбок и теплых объятий тебе. Я прошу маму пожить у меня». «В твоем борделе с крейскими девками?» Иронично изогнув бровь, поинтересовался герцог. Сердце Игорая затопило жаром. Отец был у него дома, видел Виту. Что он пытался сделать? Почему никто не рассказал об этом? Впрочем, ответ на последний вопрос Яга знал. Потому что он вернулся ранним утром и не успел переговорить с Руной, а Свитой и вовсе позабыл обо всем. Я подал прошение Его Величеству. Лениво заметил трон, входя в комнату и подходя ближе. Скоро твою сучку вышвырнут из страны навсегда. Я всегда считал тебя никчемным, но ты хуже Егорай. Ты опозорил честь моего рода, связавшись с креской ведьмой. Еще один кирпичик выпал из стены. Яга выпрямился, как под порывом ветра, и сказал, глядя в глаза отцу. «Я люблю ее. Ты знаешь, что это такое любить — любить?» Расслабленность герцога была лишь кажущейся. В мгновение ока он сократил расстояние между собой и сыном и, хлестнув его по щеке, тяжелой ладонью прошипел. «Кобелиная кровь, — говорит в тебе, ягорай. жаль, я не успел выбить из тебя наследие! А трон". Вдруг крикнула Ферона. «Опомнись!» Женщину била крупная дрожь. Казалось, она находится на грани обморока. Яга не отвел головы от удара, хотя мог сделать это с легкостью. Лишь переместился немного, закрывая мать с собой. Атрон ударил еще раз и еще. Молча, с размахом и уверенностью человека, которому никто никогда не сопротивляется. Стиснув зубы, Яга терпел. «Не боль, поскольку боли не чувствовал». на унижение. Терпел, ибо каждый новый удар не заколачивал его страх глубже, а выбивал. И лишь когда он ощутил, что страха не осталось вовсе, перехватил карающую руку отца стальным захватом и заставил опустить. «Вон из моего дома, ублюдок!» Тяжело дыша, просипела трон. «Ты будешь лишен наследства и титула!» «Обойдусь и без них!» — пожал плечами Яга и повернулся к матери. «Мама, прошу тебя, пойдем со мной». «Никуда она не пойдет!» Герцог с трудом вырвал руку из пальцев сына и бросил супруге. «Ферона, подойди ко мне!» «Мама!» «Ко мне, жена, я сказал!» Ферона ворон, бледная как смерть, одарила мужа долгим взглядом. Она любила его. В глубине души до сих пор любила этого человека, изъеденного ненавистью. Когда-то мечтала, что он назовет ее желанной, а он позвал ее, как собаку. Наклонившись, герцогиня подняла с полу шитье и, шагнув к Яга, вложила свою ладонь в его руку. — Идем, сынок, — тихо сказала она, смаргивая слезы, одевшие мир в туманную пелену. — Идем домой. — Ферона, ты не смеешь! — трон загородил им дорогу. — Перед богиней и людьми ты моя жена! — Я останусь ею до самой смерти. Она печально глядела во все еще красивое лицо мужа. но тебе придется привыкнуть жить без меня». «Ты не посмеешь?» «Посмею», — покачала головой Ферона. «В отличие от тебя, муж мой, я еще помню свою клятву королеве, а вот ты забыл ее слишком быстро, захлебнувшись в ненависти». Атрон отпрянул, будто она плеснула в него кипятком. «Это не так. Наоборот, я старался выполнить ее как мог». Пытаясь извести нашего сына, Горько поинтересовалась женщина и потянула Яга к выходу. «Идем». Как не хотелось Егораю спросить, о чем родители ведут разговор, он прекрасно понимал. Время для этого наступит позже. Атрон более не сделал ни малейшей попытки их остановить. Лишь сказал вдогонку, тихо и с такой болью, что Ферона дернулась как от удара. «Нашего сына? Нашего?» Яга обернулся на пороге. Знал, что ошибается, поскольку интуиция молчала. Но отчего-то ему казалось, что отца он видит в последний раз. Захотелось проститься с ним по-человечески. Проститься, простить и отпустить. Прощай, отец, негромко сказал он, но тот бросил в ответ: Будь ты проклят, я горай. Теплые пальцы матери ободряюще сжали руку сына. Герцогиня тоже обернулась, покачала головой. В твоей жизни не осталось ничего от Рон. А ведь была и любовь. Возле выхода из дома Яго снял свой плащ, набросил матери на плечи. Старый слуга низко поклонился обоим и открыл дверь беззвучно, шепча молитву пресветлой. На улице было светло и свежо. Ветер с моря пах льдом, ударяя по лицу ледяной перчаткой. Ферона реворон вдруг остановилась. Яга взглянул на нее с тревогой. Неужели передумала? Как хорошо жить, сынок, сказала герцогиня и распрямила спину.